Он шел по тропинке вдоль насыпи и прислушивался к своим ощущениям. Этот запах, запах сосновой хвои, смолы, сухого мха и еще чего-то трудноуловимого, но такого знакомого, он чувствовал, знал, что находится на правильном пути. то, что он ищет где-то близко, где-то совсем рядом, если бы он только мог вспомнить. Но там, в глубине его мозга, где прошелся скальпель хирурга, осталось темное бесформенное пятно, клубящийся туман, в котором, как молнии в грозовой тучи, просверкивали Время от времени неясны е обрывки воспоминаний. Сначала, когда он только начал приходить в себя, когда лежал среди бессловесных и бесчувственных созданий, когда-то бывших людьми, в нем проснулось главное. Он понял, что отличается от них всех, отличается даже от врачей санитаров, в р е м я от времени приближающихся к нему, прикасающихся равнодушными и брезгливыми руками у него в отличие от них была цель где то далеко находилась невероятно важная вещь, которую он должен найти, и тогда вся жизнь его изменится эта вещь завала его. манила к себе. Он слышал ее зов днем и ночью, сквозь б о р м о т а н ь е своих бессловесных соседей, сквозь крики боли и отвращения. Эта вещь освещала изнутри тусклым золотым свечением то темное облако, которое осталось в его мозгу после болезни и операции. С каждым днем он становился сильнее. Это золотое свечение, этот зов той важной вещи понемногу возвращали ему силы. И в конце концов, однажды ночью он понял, что стал достаточно сильным, чтобы совершить действие. Тот мальчишка даже ничего не успел понять, даже не успел по-настоящему испугаться. Руки так быстро сомкнулись на его горле, что мальчишка только широко раскрыл глаза, не понимая, что происходит, и тут же умер. А он, он вдруг словно проснулся, почувствовал, что действие — это его призвание, что он родился именно для того, чтобы отнимать жизнь и видеть, как она стремительно уходит из жертвы, слышать последний у м о л я ю щ и й вздох, видеть тускнеющие, подергивающиеся смертной пленкой глаза. Эти снующие, суетящиеся вокруг человеческие существа, их жизнь бессмысленна, бесцельна. Они мечутся взад-вперед, как муравьи вокруг разрозненного муравейника, и только он Своим действием придает их существованию высший смысл. И еще. В миг действия в том черном облаке, которое клубилось в глубине его мозга, вспыхнула новая молния, и он громче расслышал зов своей цели. Он понял, куда она его зовет. Одно только показалось ему неправильным — то, как он совершил действие. Кажется, раньше он делал это по-другому, более правильно, более совершенно. Ничего, придет время, и он вспомнит, все вспомнит. Совершив действие, он вскочил Положил мертвого мальчишку на свою кровать, а сам скорчился, спрятался под соседней койкой. Безумцы вокруг словно почувствовали, что в палате произошло что-то важное. Кто-то горестно захныкал, кто-то застонал, кто-то беспокойно з а в о р о ч и л с я на койке. Как он и ожидал, вскоре в палате появился второй санитар. Сначала он думал, что нужно повторить действие, Но в темном облаке снова сверкнула молния, и он понял, что этот человек еще не готов к смерти, что может принести ему пользу, может приблизить его к заветной цели. Пока испуганный санитар стоял над трупом своего напарника, он успел выскользнуть из палаты в коридор, а потом спрятаться в бельевой. Вскоре в отделении началась суматоха. Санитары и врачи обходили все комнаты, пытаясь найти его. Он не боялся. Он знал, что его цель, та важная вещь, которая должна изменить его жизнь, охраняет его, что она не отдаст его в чужие враждебные руки. Так и случилось. В бельевую вошел тот санитар, которого он пощадил во тьме шестой палаты. Сначала санитар испугался, сначала хотел выдать его, позвать на помощь других людей, но он сумел подчинить этого жалкого человека своей воле. А потом сумел подействовать на него, использовав присущую санитару жадность. Жадность была самым сильным свойством этого мелкого человека. руководила всеми его поступками, и едва он рассказал какую-то неправдоподобную историю и пообещал санитару быстрое обогащение, тот стал его послушным орудием. Санитар вывел его из больницы, отвез к себе домой, обеспечил самым необходимым, но потом, когда он услышал зов своей цели, отправился сюда. Санитар бросился по его следу. Жалкое, наивное существо. Он воображал, что может перехитрить человека, которым руководит великая цель. Заметив санитара в пригородной электричке, он заманил его в безлюдный тамбур и там снова совершил действие. На этот раз он совершил его не голыми руками, а кое-как заточенным. железным штырем, который нашел в одном из вагонов. Санитар изумленно, растерянно захрипел, как бык под ударом Тореадора. Кровь хлынула из раны, ноги его подогнулись, и в это мгновение его руки словно почувствовали могучий поток энергии, который перелился в сердце, наполнил его т а к этот раз он не сомневался, что сделал все, как надо. Так, как он делал это раньше, до операции, до того, как в мозгу возникло черное облако, поток энергии, влившийся в него во время действия, всклыхнул то облако, и великая цель сильнее зазвучала в его душе. Он вспомнил, вспомнил еще не саму цель, но то, что она как-то связана с действием, с действием, которое он совершал прежде до операции, до больницы, и еще одно. Здесь, шагая по железнодорожной насыпи посреди бескрайнего соснового леса, он слышал зов своей цели гораздо громче — Гораздо отчетливее, чем в городе. Это могло значить только одно. Он находится на правильном пути, он приближается к ней.